Плясала бы баба, да макушка лето настала. 23 июля, пора сенокоса. Майя с сыном и дочерью, проводив мать, Загостилась на целых три дня в сенокос, Перебралась в дедову деревню. В дом Наденьки, где их также ждала Огромная пожня со скошенной травой, Весь день всей семьей загребали. Душистое, зеленое молодое сено Радовало и пьянило. «Да чего же замечательная пора, сенокос!» Ужинать уселись, когда солнышко закатилось, завыросшие, как на картинке, за рот. Уставшие, довольные, отчитывались перед дедом. Ограделивая веселая хозяйка, чуть ли не на двадцать лет моложе деда, разгоряченной работой и радостью, от вовремя прибранного сена, Таскала на стол все, чем богаты печь и чулан. Щи, драчону, колобас, сметану, капусту не обошлось без рюмочки беленькой. От усталости и сытости быстро охмелели, языки развязались, слово за слово. Выяснилось, что уже полгода, как Иван отчислен из училища и бродяжничает на пляжах Североморска. А она-то полна гордости, сын художник, враль. а не художник. Врал, врала она как дура верила каждому слову. «Сыночек, солнышко!» На мелочи и попался. Остальное уж раскрутилось само собой. В отчаянии Майя выскочила из избы и, взбежав на угор, упала воя в траву. Сын бежал за ней, пытаясь что-то объяснить, но она ничего не слышала. Очнувшись от рыданий, Майя приняла решение выгнать сына на все четыре стороны. Странник — значит странник, пусть идет и странствует. Размазывая по щекам слезы, звенящим от негования голосом, она сообщила Ивану свой приговор. Иван поглядел на мать сверху вниз, махнул рукой и, не произнеся ни слова, побежал вниз по склону. Долго в тот вечер, чуть ли не до утра, сидела Майя на угоре, обдуваемая жарким июльским ветром. ничего не видя перед собой.